Глава третья Переборщил Если бы не десяток копий стрел, ударившихся в щит, и не несколько волн встречной магии, я упал бы точно в центр вражеской армии. На меня немного притормозили, и прыжок закончился сразу за рвом. Ступни ударили в выставленный щит. Потом раздался хруст, когда затрещали кости его владельца. «Каменная кожа. Время действия — 11 секунд». «Таран!» перчатки кольчика вещь. Я пролетел дальше, а из-за увеличенной мощи сопротивление стало слабее. В рядах противника образовалась восьмиметровая в длину и метровая в ширину просека. Вопли раненых и просто взбешенных орков оглушили меня. В следующий миг я получил три удара длинными копьями, а через каменную кожу, в отличие от неуязвимости, пусть и не вся, но боль ощущалась. Ледяную стрелу в грудь, и почувствовал на себе действие минимум трех замедляющих и ослабляющих заклинаний. Получить неуязвимость от садиста в таких условиях нереально. «Каменная кожа. Время действия — 7 секунд». «А сделать нужно так много!» Панель быстрого доступа. Первая ячейка. Свиток ослепления. Мысленно я указал, что центр заклинания должен оказаться точно перед моим щитом. В этом случае прямые, самые сильные лучи не видят союзники, находящиеся за моей спиной. Активировать. Даже сквозь плотно закрытые веки моим глазам серьезно досталось. Страшно подумать, что происходит с пытающимися меня достать врагами. Вторая ячейка. Хорошо, что для использования меню не обязательно видеть. Призыв. На минимальной дистанции. Я почувствовал тепло и мягкий бок лося, появившегося возле меня. По задумке он должен принять на себя часть атак. Третья ячейка мгновенное отступление. Чуть нагнуться вперед, чтобы подбросило вверх. Идеально градусов 30, и тогда я буду почти над рвом, а там уже и наши близко. Активировать. Каменная кожа, эффект снят. Не хватило доли секунды. Взлетая, я почувствовал резкую боль в обеих ногах. Шестая ячейка. Запасной свиток каменной кожи, который я так хотел сэкономить. Активировать. За долю секунды до наложения эффекта очередная вспышка боли обожгла левую руку. Я рухнул на землю, открыл глаза и вскочил. Картинка расплывалась. Но то, что вокруг идет отчаянно заруба, в основном между орками и первыми из прибежавших троллей, я видел. И то, что она с этой стороны вала, а не стой, внушало большой оптимизм. Да и армия противника уже не представляла из себя тот единый кулак, которым была изначально. Нанося быстрые удары копьем, я карабкался по валу. С одной стороны, меня били топоры и мечи врага. И в этот раз я отчетливо заметил отлетающие частички окаменевшего тела. С другой ложились бафы от наших магов. Если я хочу дальше участвовать в этой битве, мне надо подойти ближе для лечения. «Каменная кожа. Время действия 7 секунд». «Четвертая ячейка. Запасное копье. Пятая ячейка. Мощный рывок. Копье пронзило догоняющего меня орка и отбросило его на следующего. Последний метр насыпи дался сложнее всего. Правая нога не слушалась. Спасибо, что не сильно болела. Пока». «Каменная кожа. Время действия — две секунды». «Похер. Я на валу. И сразу несколько пар рук утягивают меня с края». Боль накрыла немногим раньше, чем первая волна лечения, и, кажется, я успел заорать. Почти сразу стало значительно легче. Для ускорения процесса я вытащил бутылку с большим лечебным зельем и в два глотка осушил ее. Лязг оружия и крики заполняли лагерь. Надо мной стояла Света и еще одна магичка из защитников. Члены моей пати в нескольких метрах от нас сражались на валу. «Секунд двадцать, и будешь как новенький!» И, Перекрывая шум, крикнула Света. «Съешь пока что-нибудь на живучесть!» Разумный совет. Выхватывая из инвентаря мифическую еду, я проглатывал ее практически не жуя. «Прорыв!» Это слово выкрикивали чаще других. Общую массу врагов наши войска достаточно уверенно сдерживали. Но то тут, то там группы из четырех-восьми орков, создавая маленьких черепашат, То есть, выставив вокруг себя панцирь из щитов и прикрывшись магией, пытались прорваться к пику. И да и магия наполнили меня силой, и я вскочил, присоединяясь к друзьям на воло. Прорыв! Раздалось сразу с двух сторон. Слева это была обычная четверка, ее шансы достичь цели стремились к нулю, а вот справа группа состояла из десяти плотно бегущих орков. Их встретили огненными шарами и стрелами. Но магическая защита уверенно отражала все атаки. Коренастый шаман что-то сколдовал, и шестерых бойцов, окружавших внутреннюю четверку, окутало серебристое сияние. «За мной!» — крикнул я своим. «Это Джор!» Пятьсот метров, чтобы остановить этого гада и не дать ему осуществить задуманное. Маги, Замедление! Ослабление! Пробивайте щит!» Противник увидел сжимающееся кольцо и сделал ставку на скорость. Наконец, первая стрела пробила поле и вонзилась в горло одного из орков. Что это? Он даже не покачнулся и продолжил бег. В течение нескольких секунд его и его товарищи из внешнего кольца поразили минимум по пять раз, причем половина ран должны были стать смертельными, но они не обращали никакого внимания на повреждения и неслись вперед, прикрывая четверку Джура. «Серебристое сияние!» Они уже мертвы, но оно держит их. Держит живой щит вокруг основной группы, которая, не вступая в схватку, просто как ледокол расшвыривает защитников, в том числе и выбежавших из пика под неуязвимостью, и прет к цели. Твою мать! Я ускорился, стараясь приблизиться на расстояние радиуса поражения тарана. Мне это удалось, когда до пика оставалось меньше ста метров, а перед противником стояли только десять троллей последнего рубежа. «Таран!» «Умение будет доступно через 3 минуты 34 секунды». «Да бля! Зачем я использовал мощный швырок? Он бы сейчас очень пригодился. Дурак!» «Не имея способов остановить врага, я замедлился и не стал их догонять, рассчитывая на то, что троллям удастся хотя бы разбить строй, а потом уж... Джур, сука!» Не добежав десяти метров, четверка орков мигнула и на долю секунды исчезла, появившись прямо у пика за спинами каменных великанов. Шестеро воинов сопровождения, потеряв связь с шаманом, как подкошенные рухнули на землю. В бессильной ярости я смотрел, как орки растворяются, заходя на столб. «Самая сильная пати, вряд ли хоть кто-то из них уступает мне по навыкам и характеристикам, а джур, может, и превосходит» куча неизвестных нам особенностей и способностей. И эти твари совсем скоро появятся тут, под двухминутной неуязвимостью и шестидесятипроцентным ускорением. «Джур на пике!» — заорал я. «Передайте остальным! Джур на пике! Джур на пике!» Страшная новость разнеслась по рядам защитников. «Ну что ж, будем надеяться, хаос битвы не помешает моим принять хотя бы часть подготовленных на этот случай мер». А у нас другая задача. Даже не оборачиваясь, я знал, что члены моей пати стоят за спиной. За мной! Мы побежали к мерцающему гудящему столбу. Лифт. Вот же ж. Если удача все-таки предусмотрена системой, просто является скрытым параметром, то до этого мне было грех на нее жаловаться. А вот сейчас она почему-то повернулась к нам не тем местом. Мало того, по статистике на этой локации погибает больше всего людей, чаще всего падая с платформы. Так тут еще и нельзя затянуть процесс прохождения, а я совсем не был уверен, что Джур прям будет сильно торопиться. По крайней мере, откат основных способностей дождется точно. Для полноты картины не хватало еще на босса тут нарваться. Смешно будет, если сильнейшая пати и главная надежда защитников помрет на среднем испытании в разгар битвы за лагерь. «Смешно будет, конечно, Джуру». Платформа набирала скорость. Я нервно вглядывался в проплывающий мимо туман. Фу, стандартные стартовые гуси. Не один, как было во время первого прохождения пика, а четыре, да и размером побольше. Но это всего лишь обычные монстры». Выдохнув от облегчения, я загнал могучий штырь в грудь первой твари. Почти сразу восставшие из за обезьяны. Сейчас они размером с троллей и чуть быстрее. «Глаза!» — крикнула Иль, напоминая слабое место противников. «С одной стрелы, даже загнанный в мозг, монстры уже не падают. Но все равно сражаться вслепую трудно, и мы без особого труда справляемся до прибытия следующей волны». Мечи! командую я, ведь сейчас будут вороны. «Много-много крупных ворон». «Отказываюсь от идеи рубить с двух рук и достаю щит. Пусть медленнее, но надежнее». «Сейчас будет скользкая жидкость!» Долго думали защитники над способом борьбы с этой напастью, да особо толкового так ничего и не придумали. «Так, костыли с рандомной эффективностью. Сапоги с шипами, а потом потихоньку выжигать огнем или использовать магию Земли для нейтрализации». Сразу два шара падают на платформу и окатывают нас волнами вонючей и скользкой жижи. Радует лишь то, что смыло большинство выживших ворон. Паша бьет по платформе огненными шарами. «Осторожнее!» — кричит Костя, пытаясь потушить подожженный плащ. Летучие мыши — это совсем легко. И пеньки. Вспоминаю, как мы умудохлись, пока зарубили четырех в прошлый раз. Сейчас их десять. Зато у нас теперь пусть и не максимальная, но магия огня. Управляемся в два раза быстрее. Мини-босс. У нас нет опыта борьбы с ним. До этого я скинул его с платформы Тараном. Сейчас Тарана жалко. Он пригодится на выходе. Да и стремно, учитывая его возросшую мощь, легко могу улететь вниз вслед за монстром. Название ему так и не дали. Так и называем. Мини-босс платформы. Он тоже вырос и немного изменился. 3 на 3, четыре ноги, четыре лапы, три хвоста, много глаз. «Слабых мест нет!» — кричит Иль. Иммунитет к магии! Надо отрубать конечности!» Без какого-то важного органа убить можно, только превратив тело буквально в кашу. Для нашей пати с двумя лучниками и магом хреновый вариант, так что основная работа на мне. «Деваться некуда, да и торопиться особо тоже!» Платформа — один из самых быстрых данжей, даже с учетом того, что Джур начал испытания раньше. Большой риск выйти до него и упустить тактическое преимущество во время спадания неуязвимости. Сначала отрубить все лапы. Сложно только первые три, потом легче. Лечение и бафов у Паши считай нет, но специально для таких случаев он прокачал щиты и по откату кидает их на меня. Теперь одну ногу, а лучше две. Дальше уже халява, хоть хвосты твари и достаточно мощные. Как поступит Джур, если попадет на локацию, где следующая волна монстров появляется после уничтожения предыдущей, таких примерно половина? Теоретически он может засесть там на час, десять или двое суток и выскочить в самый неподходящий момент. Вряд ли. Мы все равно будем его ждать, а лишнее время даст нам возможность лучше подготовиться. «Да ту же башню вокруг пика построить и замуровать его там. К тому же сейчас он еще может помочь остаткам своих войск, если они живы и не сбежали, пробиться к столбу». «Ладно, даже если он еще не вышел, поможем остальным». Несколько мощных ударов лишили мини оставшихся конечностей, а потом еще полминуты совместной работы потребовалось, чтобы расчленить его тело. Платформа стала замедляться. «Поздравляем! Вы прошли испытание! Ваша награда!» Я смахнул сообщение и приготовился к бою. «Вон он, сука!» Заорал Костя, первым увидев в свете повсеместно горящей травы в 50 метрах от нас орков во главе с Джуром. За 9-10 минут, понадобившихся на прохождение столба, защитники подготовились как смогли. Большая часть войска находилась на валу, добивая остатки врагов, или рядом с ним, прикрывая мирных. Несколько особо укрепленных отрядов двигались на перехват лидера орков. На один из них сейчас и налетела группа Джура. Господи! дюжина людей разметала будто кегли. Враг использовал способности, сродни моему тарану. Не отвлекаясь на добивание выживших, Джур рванул к следующему отряду. Его командир, оценив обстановку, скомандовал отступление. Но даже несмотря на бафы, скорости были неравны, и их очень быстро догнали. Мы летели к месту сражения, но орки не задерживались и собирались выжить максимум из двухминутной неуязвимости. Оставив за собой пятерых убитых и столько же раненых, они вновь побежали. Почему не к валу? Нас разделяло меньше 15 метров, когда Джур обернулся и что-то громко рыкнул. В ту же секунду орк-шаман замедлился и направил на нас растопыренную ладонь. «Я ждал огненный шар или дождь». Но вместо этого под нашими ногами взорвалась земля. Мощная ударная волна подбросила меня в воздух метров на пять. Вставая сквозь слез и дым в полумраке, я с ужасом разглядел, куда бежит Джур. За небольшой каменной грядой стояла Ксюша со своим отрядом малолеток. Какого хера они не отошли в лес? Не дожидаясь остальных, я бросился вперед, отлично понимая, что не успеваю. Четвертая ячейка — Дракол. «Пятая ячейка. Мощный...» Дети побежали, а каменная гряда вдруг выросла, превращаясь в шестерых великанов. Тролли устроили западню. В центре стоял Гринур, сын Крины. Вспышка радости быстро угасла. Джур и без неуязвимости вряд ли уступал кому-то из них. А сейчас... Практически не замедляясь, орки врезались в троллей, и я ошеломленно увидел, как двое из них мгновенно рассыпались пылью. Гринур взревел, и конец его легендарной дубины зацепил бедро Джура, сбивая того с ног. Остальные орки тут же среагировали и бросились на обидчика своего лидера. Засверкали лезвия. Тролль попытался окаменеть, но опоздал. Он уже лишился обеих рук, а мощный удар топора хоть и замедлился в районе шеи, но все-таки перерубил ее. Выражение лица, медленно скатывающееся с плеч головы, выражало удивление и... Обиду? Раздался оглушительный рев, смесь злости и отчаяния, и краем глаза я заметил огромный силуэт, запоздала бегущий на помощь сыну Крины. И еще пара шагов. Таран! Противники успели немного разойтись, но двоих, Джура и Мага, я все-таки догнал. Они разлетелись, а остальные тут же бросились на меня. Первый раз я пожалел, что не прокачал дробящее оружие. «Убить их сейчас нельзя, а вот с ног сбивать лучше ударами чего-то тяжелого». «Неуязвимость. Время действия — 1 минута 25 секунд». «Все зависит от того, насколько раньше нас вышли из столба враги. Скорее всего, секунд на 10-15». «Новых прорывов, похоже, больше не будет. Многие защитники на валу стоят лицом к нам, а следовательно, основные силы врага разбиты». Теперь наша окончательная потеря напрямую зависит от того, сколько орков прорвалось к пику и сумею ли я сковать боем Джура. Он явно хотел этого избежать. Ударная волна прошла рядом со мной, снося двоих орков и освобождая меня. «Спасибо, Паша!» Пятая ячейка — мощный швырок. Запасное копье ударило в спину бегущего Джура, кидая его на два метра вперед. Тех трех секунд, что понадобилось ему, чтобы прийти в себя и вскочить, мне хватило. Прыгаю, избиваю его. Мы катимся по земле. Он быстро поднимается, разворачиваясь к валу. Но я снова прыгаю, и мы опять падаем. Задержать и заставить его использовать как можно больше способностей. Ручиторк и бьет топором. Если бы не неуязвимость, меня бы разрубила пополам. А так просто отшвыривает в лапы бегущим сзади помощником Джура. Вонь из оскаленных пастей и взлетающие дубины. Разворачиваюсь и врубаю мгновенное отступление. Снова оказываюсь рядом с главным врагом и блокирую щитом мощный удар топора. «Нгадор!» Бесится Джур, и по выражению его изменившегося лица я понимаю, что сейчас будет следующая способность. Меня срубает с ног, но это не он. Он тоже лежит рядом и ошеломленно крутит головой. Судя по камням и осколкам кирпича, это одна из катапульт. Надо выписать премию, не засавшему принять тяжелое решение, и, главное, попавшему куда надо, на наводчику. Это минимум плюс пять выигранных секунд. «Неуязвимость. Время действия — 57 секунд». А у него еще меньше. Стреляет еще одна катапульта. «Мимо. Камни вспахивают землю в пяти метрах от нас». Мы, вновь сцепившись, падаем. Я оказываюсь сверху и успеваю несколько раз ударить кулаком в морду противника. Потом меня сносит очередным заклинанием. Слышу голос Лехи. Его отряд тоже вышел из столба и прибежал на помощь. Грил и еще один здоровый защитник, временно заменивший в пати Ксюшу, прижимают к земле одного врага. Леха при поддержке Марины — другого. Джур в бешенстве оглядывается и, мигнув, исчезает. Точно так же они преодолели заслон троллей перед пиком. Но у способностей есть ограничения по расстоянию, и вместе с лидером телепортируется только ближайший к нему шаман. Двое остаются в руках защитников. Между нами 30 метров. «Через 40 секунд у них спадет неуязвимость! Кричу я на бегу. и шаман бегут к валу. Люди у него на пути разбегаются. Орки меняют траекторию, беря вправо. Защитники тоже. И со всех ног бегут в сторону реки. «Молодцы! Враги не сдаются, у них еще есть время убить несколько десятков человек, и они не собираются упустить возможность это сделать. Вдруг их лидер будто врезается в стену и падает на спину, второй бросается на помощь. Стрелку из баллисты — тоже награду!» Похожий на копье снаряд, ударивший в грудь Джура, разлетелся щепками, но свою задачу выполнил. «Неуязвимость. Время действия — 39 секунд». Стой, сука! Между нами 20 метров. Джур сдается. Возможно, не будь меня, он продолжил бы погоню до конца. Но он понимает, у меня неуязвимость и скорость бега будут еще 10-15 секунд после того, как спадут у них. И я смогу их достать. Они поворачивают и больше, не обращая внимания на защитников, перелетают через вал. Бегу следом. Ров завален трупами орков. «Людей и троллей значительно меньше, но они есть». «Катапульты и баллисты! Стрелять на счет пятнадцать!» Заорал я, понимая, что за это время беглецы уже уйдут на недостижимое расстояние. Они сделали это раньше. Шаман набросил вуаль, и две фигуры растворились во тьме. «Неуязвимость. Время действия — 21 секунда». Я резко затормозил, пытаясь разглядеть врагов, но без комплекта артефактов, еды и бафов на зыркливость ночью, без шансов. «Неуязвимость. Время действия — 11 секунд». Развернувшись, я быстро побежал в сторону вала. «Неуязвимость. Время действия — 2 секунды». В спину что-то сильно ударило, и я рухнул лицом в ров. Вскочил и выставил щит. На границе видимости стоял «Джур». Он ответил на мой мощный швырок своим и, надо признать, был намного ближе к цели. Убедившись, что его бросок не достиг цели, он развернулся и побежал в сторону поселка.